Никогда в жизни Фандорин не обратил бы внимания на еле заметную зазубрину на каменной плите, а ее выбила конская подкова, и, по словам Пинка, не ранее минувшей ночи. Потом, ткнув пальцем на обломанную ветку, скот свернул влево, где русло высохшего ручья вывело следопытов вверх на извилистую тропу, поднимавшуюся все выше и выше. С одной стороны был крутой склон горы, с другой под обрывом открывался вид на долину. Отсюда она была похожа на огромную миску щавелевого супа, в которой яичным желтком плавало ржаное поле общины ⁇ Луч света ⁇ Раз Петрович остановил свою рыжую на самой кромке, чтобы полюбоваться этим шедевром природной кулинарии. Гнедая Пинка тревожно переступала на месте, дергая повод, привязанный к луке фандоринского седла. Вдруг... Она с заположным ржанием скинулась на дыбы и скакнула в сторону. Из-под ее копыт в кусты метнулась длинная пятнистая змея. От неожиданного рывка рыжая тоже шарахнулась прочь от обрыва. И ценитель прекрасного, едва успев ухватиться за повод, кувыркнулся прямо в бездну. Ну, бездна не бездна. А сожжение 50 пустого пространства под беспомощно висящим Фандориным было. И избежать падения казалось невозможным. С отчаянным стоном рыжая упиралась в тропу всеми четырьмя ногами, но человека ей было не удержать. Скользя по камням копытами, лошадь сползала все ближе к краю. Повод нужно было выпускать. К чему утягивать за собой ни в чем не повинное животное? Благородный муж никогда не сдается, даже если поражение неминуемо. Исключительно из этого соображения, а вовсе не из желания оттянуть гибель, Распетрович вцепился в торчащий из отвесной стены корень, а узду выпустил. Корень был сухой, мертвый, и выдержать такой тяжести, конечно, не мог. Он не оборвался, но стал вытягиваться из земли. Вниз посыпались песок и камешки. Фандорин пытался нащупать носком сапога хоть какой-то выступ, но нога все время срывалась. За минувшие годы путь баловня фортуны мог оборваться десятки, если не сотни раз, причем при гораздо более осмысленных обстоятельствах, но... У судьбы, как известно, свои резоны, и сетовать на нее дело зряшное. Путь оканчивался глупо, но, по крайней мере, красиво. Умереть в полете, успев сказать жизни «спасибо» и «прощай», не самый скверный из финалов. «Спасибо» — про Барматалона закончить не успел, потому что над ним появилась насупленная физиономия Мелвина Скотта, и крепкая рука схватила гибнущего Ираста Петровича за запястье. «Нет смысла», — прохрипел он сквозь стиснутые зубы. «Утянул вниз. Я держусь за камень!» Так же сдавленно ответил Пинг. Из жилетного кармана Скотта покачиваясь и сверкая, свисала золотая цепочка, прекрасная, как ускользающая жизнь. Нога, наконец, уперлась во что-то твердое, кажется, в камень. «Теперь потихоньку, не дергай!» Мел тянул фандорину вверх. «Плавно, плавно!» Какую-нибудь минуту спустя... Оба сидели на краешке обрыва, свесив ноги и тяжело дыша. Скотт смотрел вниз и Петрович вверх. Вот и еще одна смерть упорхнула в несбывшиеся. «Спасибо», — сказал он вслух. «Если бы не ты, я бы сорвался». «Спасибо, не отделаешься», — Пинк поднялся, отряхивая штаны. «С тебя бонус. За сегодняшний день заплатишь двойную таксу. По-моему, справедливо. Как считаешь?» Раз Петрович кивнул, потрясенный. Никогда еще его жизнь не оценивали в 5 долларов. Скот обрадованно улыбнулся. Вот и отлично. А еще ты обещал приплатить, если я выведу тебя к банде. Кажется, я знаю, где у них схрон. Идем. Это недалеко. Примерно с полчаса они поднимались вперед по тропе, которая вывела их на неширокое плато. Справа по-прежнему был обрыв, но до следующего яруса горы тянулась большая плоская площадка, вся утыканная валунами. Впереди сплошной стеной торчали скалы, похожие на башни готического замка. «Так и есть! Они прячутся на старом прииске. Уютное местечко. Не высовывайся!» Скотт пригнул Фандорину шею и сам тоже спрятался за камень. Лошадей они оставили за поворотом. «Там часовой». «Где?» «Видишь? Два пальца!» Распетрович Петрович разглядел в склоне нечто вроде зазора, с обеих сторон которого возвышались два узких утеса, похожие на знак «Виктория», который так любят изображать при помощи пальцев американцы. «Смотри в бинокль. Не туда, ниже!» Фандорин давным-давно отвык быть на положении дилетанта. Он забыл, как это замечательно, находиться рядом с опытным человеком, который лучше тебя знает, что и как нужно делать. Пошарив окулярами по серой поверхности утеса, Ирас Петрович наткнулся на черное пятнышко, сфокусировал изображение. Шляпа, черный платок в полулица, посверкивающий ствол ружья. В средней части левого пальца, кажется, имелась выемка. В ней-то и расположился дозорный. Если б не пинг, Фандорин его нипочем бы не заметил. — Работа сделана, — довольно заявил и Итого из тебя 15 баков. Пять за день работы, пять за спасенную жизнь и пять за результат. Там, за двумя пальцами, маленький рукав, в котором когда-то был золотой рудник, корка Каллигана. Отличное место для убежища. Наверняка сохранились какие-то хибары, значит, есть крыша над головой. Вода тоже имеется, а главное, никто не сунется. С такой позиции можно хоть целую армию удерживать. Он был прав. С утесов все открытое пространство отлично просматривалось и простреливалось. Просто чудо, что часовой их не заметил. Спасибо осторожному Скоту. «Неужели?» «Ничего нельзя сделать», — озабоченно спросил Раст Петрович. «А другого прохода не существует?» Скот осклабился. «Другого прохода здесь нет, но ты попал в десятку, приятель. Можно запереть их внутри, как медведя в берлоге. Расположить вот за этими камнями стрелков» чтобы держали ущелье на прицель. Человека так 40-50, и тогда можно вести переговоры. Козыри-то будут у нас. Считай, что это дополнительная консультация. Общий баланс двадцатка. 18.50. На консультацию полагается 30-процентная скидка. В тон ему ответил Фандорин, чувствуя, что начинает становиться настоящим американцем. Снова на службе. «Дрим Вэлли не моя территория», — наверное, в двадцатый раз повторил городской маршал Недо Пири. «Обращайтесь в Кругтаун к федеральному маршалу». «На это нет времени», — в двадцать первый раз сказал Фандорин. «Нужно спасать девушку». Мелвин Скотт сидел на подоконнике, отхлебывал из бутылки, в беседе участия он не принимал. Просто отвел Раста Петровича к сплитстоунскому блюстителю закона и на том, очевидно, щел свою миссию исполненной. «Только и федеральный маршал не станет возиться!» О, Пири задумчиво прищурился на жужжащую муху. «Никого же не убили? Подумаешь, бабу украли. Может, на ней жениться хотят?» Пинк ухмыльнулся, но промолчал. Маршал с явной завистью посмотрел на бутылку в его руке. вообще, джентльмены, время к вечеру, присутственные часы у меня закончены, я иду в салон ужинать!» Оперий с достоинством поднялся. «Ты просто трусишь, старый прощелыга», — сказал Скотт, затыкая пробку. «Но если не хочешь подставлять шею сам, может, позволишь это сделать другим?» Маршал нисколько не обиделся, совсем напротив, просветлел лицом и сел. «А это сколько угодно!» — он выдвинул ящик стола и выложил на стол две жестяные звезды. «Ну-ка, поднимите оба правую руку и повторяйте за мной. Клянусь свято исполнять федеральные законы и законы штата Вайоминг». Клянусь не превышать предоставленных мне полномочий. Клянусь, заткнись! оборвал его Пинк, пододвигая обе звезды к Фандорину. И можешь катиться к чертовой матери. Подхватив шляпу, у Пири выскочил за дверь. Что это значит? И раз Петрович взял одну из звезд, рассмотрел. На ней было написано Депьюти-Маршал, помощник маршала. Маршал имеет право приводить к присяге любое количество депьюти-маршалов, то есть помощников. А те, в свою очередь, могут собирать поси. Что собрать? — не понял Фандорин. Посси! Ну, отряд добровольных защитников закона. Вероятно, это ласковое слово происходит от латинского «posse comitatus» — «общинная сила», — предположил Распетрович. Петрович. Скотт сплюнул вслед сбежавшему маршалу. Большего от Неда мы бы все равно не добились. Только проку от этого немного. Почему? Никто с тобой не пойдет. Ты здесь чужак. Они вышли на улицу, оставив дверь в контору открытой. Красть оттуда все равно было нечего. А с тобой? Со мной, наверное, пошли бы. Если б я пообещал хорошую плату и выпивку в придачу. Но я помощником маршала быть не хочу. «Во-первых, нам, пинкам, это не положено. А во-вторых, я же тебе говорил, под пули не полезу. Вдвоем против целой банды. Ни за какие деньги!» «Сколько времени ушло впустую», — подумал Раст Петрович. «Пока возвращались из долины, пока уламывали маршала, часа через два стемнеет. Не вдвоем, это раз. Лезть под пули тебе не придется. Это два. Оплата будет тройная». Это три. Ну же, едем. Скотт смотрел на него с любопытством. Я вижу, роли поменялись. Начальник снова ты. Что ж, твое раз-два-три звучит неплохо. Но сегодня, мне кажется, уже поздно. Ничего, обложить выход из ущелья можно и при лунном свете. Вместо ответа Мелвин достал длинноствольный револьвер, прицелился вверх, Выстрелил. Звона не было. «Я же говорю, поздно. Поедем завтра утром, когда просплюсь». фандорина раздраженно дернул краем рта, но делать было нечего. Он зависел от этого человека. «Котором часу?» «У меня нет часов». «А это что?» — Ираст Петрович показал на золотую цепочку, свисавшую у из жилетного кармана. Скот печально молвил. На да цепочку накопил». «На часы пока нет! Как взойдет солнце, встретимся у крайнего дома!» Зевнул, махнул на прощание рукой и, устало приволакивая ноги, двинулся по направлению к своей лавке. Портье при виде постояльца произнес те же слова, что и в прошлый раз. «Вам записка с каракулями от вашего китайца. Он японец», — механически ответил Раст Петрович, разворачивая листок. На сей раз послание было совсем коротким. «Мы перебрались...» Сакая, сакая место, где продают саке. Стал быть, речь идет о салуне. Бывший белый костюм от пыли и особенно от возни на краю пропасти сделался совсем нехорош. Пришлось переодеться в черный. Минувшей ночью Фандорин не сомкнул глаз. За весь день у него во рту не было ни крошки. Удастся ли поспать, пока было неясно, но от чего бы не перекусить. Умывшись и побрившись, он отправился через дорогу в голову индейца. Там было людно и шумно. У стойки гоготали и бронились пастухи, но на Ираста Петровича глядели без враждебности. Он не сделался для них своим, но и чужаком быть перестал. Хозяин, увидев на поясе посетителя новенькую кабуру, одобрительно сказал. «Рашин, другое дело. Сразу видно солидного человека. Что будете?» Единственное, что не вызывало подозрения в заляпанном меню, Яйца. И раз Петрович заказал полдюжины сырых, самое лучшее средство для восстановления сил, хлеба и кружку чая. «Далеко вам до вашего китайца!» Хозяин с уважением кивнул на массу, который в дальнем углу прикидывался спящим, то есть сидел, откинувшись назад и надвинув шляпу на глаза. «Слопал два стейка! Круг жареной колбасы и десяток багелей! Теперь он дрыхнет!» «Он японец!» сказал Фандорин, подсаживаясь к своему камердинеру. Вашингтон Рид был здесь же, через два столика. Играл в кости с каким-то пастухом. Перед негром на столе сиротливо лежали три монетки. Перед его партнером груды серебра и бумажек. «Хватит с сопеть! С твоей физиономией и твоим аппетитом конспирация исключается!» Масса выпрямился. «Позвольте доложить, господин. Черный человек спал в сарае до трех часов. Потом сразу перебрался сюда». «Сначала у него было много денег, потом нисколько, потом немножко выиграл, сейчас опять проигрывает». «Это все?» «Все, господин?» Принесли яйца. И раз Петрович выпил их одно за другим, заел куском хлеба, чай понюхал и пить не стал. Поднялся на ноги. «Судя по твоим опухшим глазкам, ты тоже неплохо отоспался. А я падаю с ног, буду в номере. Окно оставлю открытым, если что интересное, подай сигнал». — Рури, подойдет? — спросил Масса. — Рури — это маленькая японская птичка чудесной лазаревой окраски. Щебет ее особенной красотой не отличается, но зато его ни с чем не спутаешь. А главное, собственных Рури в войоминге не водится. Рури защебетала исключительно не ко времени, помешав Фандорину досмотреть до конца чудесный сон. Будто он селестянский брат, мирно живет в райской долине, а вокруг него все женщины, которые дарили ему любовь в разные годы его жизни. Они по-сестрински нежны друг с другом. И вместе всем им очень хорошо. Дисциплинированное сознание Раста Петровича отказывалось пробуждаться, когда под окном ржали лошади или дрались пьяные ковбои. Но на негромкий, малоприятный щебет фальшивой лазаревки откликнулось моментально. Фандорин сел на кровати, открыл глаза и увидел, что за окном глубокая ночь. Снова чирикнула японская птица. Он высунулся из окна. На улице ни души, не ни видно низги, даже в окнах салу на свет уже не горел. Из темноты донеслись еще две короткие сердитые трели. Это означало, скорее, господин, что вы возитесь. Поскольку Фандорин спал, не раздеваясь и не разуваясь, он просто перепрыгнул через подоконник. Короткий освежающий полет со второго этажа пружинистое приземление, от которого Рас Петрович окончательно проснулся. Откуда ни возьмись, подлетел Масса. Господин, он проигрался до последнего. Пил один, ушел из салуна предпоследним, а последним я, хозяин за мной, сапер. — Почему ты не пошел за Ридом? — Потому что он сюда скоро вернется, когда в салуне почти никого не осталось, а хозяин отвернулся, черный человек потихоньку открыл шпингалет на окне, а окно при этом оставил затворенным. Это чтобы потом залезть с раз Петрович рассердился. У Рида нет денег на выпивку. Собирается стибрить бутылку-другую, когда хозяина не будет. И ради этого ты меня разбудил? А мне снилось, что я селестянский брат. На это масса завистливо подсокал языком. «Тсс!» — шикнул на него Фандорин, прижимаясь к стене. «Идет!» Возле террасы салона раздался шорох. Быстрая тень перемахнула через перила, скрипнула оконная рама. Минуты две было тихо. Затем человек вылез обратно, но теперь двигался медленно и осторожно, прижимая к груди какой-то большой и, видимо, довольно тяжелый предмет. Задел им за подоконник. Что-то булькнуло, звякнуло. «Ого! Он стянул целую бутыль спирта!» — шепнул Масса. «Теперь упьется, до смерти!» Вор присел на корточки, засовывая добычу в мешок, очевидно, приготовленный заранее. Да на дусь-то, «Господин, зачем это он?» «Не знаю, но сейчас мы это выясним». Рас Петрович быстро пересек улицу и включил фонарик. Ослепленный ярким светом вашингтон Рид обернулся. Сверкнули белки, растерянно хлопающих глаз. «Эй, парень, ты кто? Я тебя не вижу, не стреляй!» «Смотри, мой револьвер в кобуре, а руки вот они! Ты-то свой поди уже достал!» «Нет, мой напарник держит вас на мушке!» Пандорин подошел вплотную. «Ну-ка, показывайте, что у вас там!» Не поднимаясь с корточек, Рид попытался отодвинуться от мешка. «Я вас узнал по голосу! Вы джентльмен с Востока, у которого смешной пистолетик! Послушайте, сэр, я ничего такого не сделал, буду очень признателен!» Если это маленькое происшествие останется между нами, ко мне тут все неплохо относятся. Но если вообразят, что я колдун, черному среди белых и так жить непросто. Говоря все это, негр быстро поводил из стороны в сторону подбородком, высматривая второго. Масса, подай звук, а то мистер ритва вообразит, будто я блефую и попробует меня убить. С револьвером он управляется очень проворно. Из темноты донеслось угрожающее покашливание. «Напрасно вы так про меня думаете, сэр. Старый Вашингтон Рид в жизни никого не убивал. Я не убийца. Это правда. Стреляю я хорошо, но даже на войне, когда я служил в отряде снайперов, я всегда целил только в ногу. Я 30 лет на Западе прострелил не один десяток запястий, которые не кстати потянулись за оружием, но ни одной души не погубил. Спросите, кого хотите. Хватит болтать». — прикрикнул на него Фандорин. Показывайте, что вы украли. Рид перекинулся и вынул из мешка большую стеклянную банку, ту самую, что стояла в салоне над стойкой бара, в окружении связок перца и лука. — Зачем вам понадобилась маринованная капуста? Фонарь осветил банку получше. Луч качнулся, раз Петрович непроизвольно сделал шаг назад. Это была не капуста, а человеческая голова. На сером лице со скорбно закрытыми глазами выделились широкий горбатый нос и огромный черный рот. Черные волосы свисали неряшливыми клоками, шея ограничивалась рваными лоскутами кожи. — Что это? — Известно, что! — благоговейным шепотом ответил Рид. — Голова индейца, расколотого камня, того самого. Она в салуне над стойкой тринадцать лет красуется. Вы не думаете, я ее не для колдовства спер! — для хорошего и, можно сказать, благородного дела. Но если велите, я поставлю ее обратно. Что ж, теперь картина прояснилась. Вот, стало быть, за какую работу селестианцы заплатили целых 60 долларов. Неужели вы верите в привидение, которое ищет потерянную голову? Или просто решили заработать на суеверии? Вождя видели, и не один раз. А вы знаете, что он уже унес преисподню одного из мормонов? «В самом деле, — подумал Раст Петрович, — безголовый всадник, может, и химера, но труп в леднике был настоящий. Что за чертовщина?» Него разираясь, сказал, «И это еще только начало, помяните мое слово. Он не отвяжется, пока не получит своего. Надо вернуть расколотому камню башку, тогда он угомонится и уберется во свояси. Я обещал длиннобородом привести голову до света» потому что безголовый всегда появляется в час предрассветного тумана. Вы не выдадите меня, сэр!» Эта дикая история не имела прямого касательства к заказу полковника Стара. К тому же завтра предстоял весьма хлопотный день, но Фандорин терпеть не мог неразгаданных загадок, особенно мистического свойства. Слава богу, удалось немного поспать, да и рыжая отдохнула. «Я вас не выдам. Более того, я поеду с вами». «Правда?» обрадовался Рид. «Ах, как это было бы здорово! Честно говоря, душа в пятке, как подумаю, что придется тащить такую ношу через всю дрим да еще ночью. Но только на что вам этакая страсть? Вы, наверное, подшутили над старым Бошем? «Ничуть. Хочу посмотреть, как раскол расколотый камень заберет свою голову», серьезным видом заявил Раст Петрович. «Вероятно, это будет совершенно исключительное зрелище». Похоже, чернокожий действительно воспрял духом. «Вдвоем это ничего, это можно. По правде сказать, если б я не проигрался, и если б бородачи не пообещали мне еще сотню, я, наверное, их надул бы, не поехал». «А в хорошей компании совсем другое дело. С вашего позволения я только свистну свою пеги, Она уж оседлана». «Выводи мою рыжую», — обернувшись, сказал Фандорин по-японски. «Не забудь приторочить к седлу винтовку». На рассвете встретишься у крайнего дома с агентом Пинкертона. Увидимся в русской деревне. Хай!» Масса вышел из укрытия и поклонился. Перед посторонними он всегда придерживался строгого этикета в отношениях с господином. «И вот еще что. Мы снова на государственной службе. Временные помощники здешнего полицейского начальника. Эти значки завтра прицепишь нам на одежду». Как всякий японец, масса обожал атрибуты власти и взял жестяные звезды с чрезвычайной почтительностью. «Лучше бы нам выдали по мундиру и сабли. Но что взять с американцев? Я приведу эти гербы в порядок. Будут сиять ярче золота», — пообещал камердинер. Безголовый всадник. «Но избежал я на север, надоело на плантации горбатить. Когда началась война, надел красные штаны и записался в Первый Южно-Каролинский. У нас там служили одни негры. Потом уехал на Запад, стал гонять стада. Техасий черных ковбоев полно. Это здесь на меня пялятся. Вашингтон Рид сидел в седле боком, да еще закинув ногу на ногу. Его умная лошадка Пегги шла ходка, но хозяина почти не качала, только предала ушами, словно внимая рассказу. У Петровича возникло подозрение, что Рид балует ее своими байками, даже когда рядом нет других слушателей. Случалось с ней добывать золото, мыл в ручьях, копал в руднике. Сколько через мои руки этой желтой дряни прошло, они крупинки и не прилипло. Все карты до да кости, будь они прокляты. Я вообще-то парень башковитый, но это сильнее меня. Игра, она! Рид поэтически развел руками. Она, как счастье! Или как невиданная красавица, которая одарит тебя одним единственным взглядом, одной улыбкой. И знаешь ведь, что никогда не будет твоей, а все надеешься. На других бабы смотреть не хочешь. После такой улыбки все остальное зала до пепел. Да, он грустно улыбнулся, доставая трубку, сделанную из кукурузного початка. Всего один раз в жизни Фартилом мне по-настоящему. Садился за стол и мел при себе два слитка в полторы сотни. А когда встал, сгреб в шляпу целых три тысячи. В 74-м это было, в черных горах, в самый разгар золотой лихорадки. Поехал домой в саванну, где со времен рабства ни разу не был. В белой коляске подкатил, с жемчужиной в галстуке, что твой король. И посватался к лучшей черной девушке во всем штате. некой мисс Флоренс Дюбуа Франклин. — Какая красавица, если бы вы только видели. И ревной Пегги, тебя тогда еще на свете не было. Он шутливо ткнул лошадь в затылок, там отнула головой. — Отказала? — спросил Фандорин. Они ехали через бутылочное горло, и он немного отстал. Рядом было тесновато. — Согласилась. Я ведь не такой, как сейчас был. Веселый, красивый, с медалями на груди. Я их потом все в покер проиграл. Поеду, говорю, на запад. Присмотрю для нас подходящее ранчо. А потом тебя выпишу. Она говорит, езжай, я буду ждать, сколько понадобится. Эх, в первом же городе, не хочу даже вспоминать его название, продул все деньги вместе с коляской, жемчужиной, с галстука и самим галстуком. Совани больше никогда не было, уж вряд ли буду. Надеюсь только, что Флоренс Дюбуа Франклин ждала меня не слишком долго. Он повесил голову, завздыхал. И его лошадь тоже фыркнула, будто почуяла настроение хозяина. Как вам удается обходиться без стремян и шпор? Фандурин давно уже обратил внимание на эту странность. Тоже проиграли. С такой умницей, как Пеги, мне без надобности. Я и куздечки считай никогда не прикасаюсь. Моей лошадке довольно сказать и сделает. Даже говорить не надо, сама знает. Не верите? Спорим на доллар, я ей скажу. Пеги, остановись у того камня, и она встанет. Кирас Петрович засмеялся. «Ну-ка, старушка!» — наклонился к уху своей серой рит. «Видишь большой бульник, что похож на голову быка? Остановись-ка там!» Возможно, тут был какой-то трюк. К примеру, он тихонько тронул бок лошади каблуком или еще что-то, но в указанном месте Пегги остановилась как вкопанная. не обнял ее за шею и поцеловал. «Только она на всем белом свете меня понимает и любит. Я, знаете, чего ужасно боюсь!» что помру раньше нее, кому достанется моя Пегги, как с ней будут обращаться?» Скалы раздвинулись, за рощи уже начинались земли селестянцев. В этот глухой час над долиной мечты повисла особая недобрая тишина. Ни шелеста листвы, ни журчания воды, ни звука, лишь перестук копыт. Рид все чаще озирался вокруг, его лошадка ускорила ход и перешла на неуклюжую развалистую рысцу. Когда на ветке прямо над головой путников заухал филин, негр схватился за сердце. «Пегги, стой! Уф!» Было слышно, как у Рида клацают зубы. «Знаете что, сэр? Давайте вы отвезете им банку сами, а сто долларов мы поделим пополам. Я же все-таки вытащил ее из салуна, так? Не поеду я дальше. Чует мое сердце, добром это не кончится». Минут пять, а то и десять ушло на то, чтобы уговорить его ехать дальше. Но близко кукурузного поля, когда в небо выползла большая черная туча, Рид снова затрясся. «Вы как хотите, а я поворачиваю. Вот вам мешок. Забирайте все деньги себе, мне не надо». И сколько Фандорин не бился, сдвинуть его с места не смог. Хорошо в голову пришла спасительная идея. «Послушайте, Рид, а у вас игральные карты при себе?» «Карт нет, Кости есть. Вам зачем?» Вашингтон уже не в первый раз попытался разжать пальцы Раста Петровича, не отпускавшие уздечку его лошади. Допустите, вы... С -с Сыграем. Если выиграете, можете возвращаться в Сплитстоун. Голову селестианцам отвезу я, а сто долларов будут ваши. Лош шумно сглотнул. Вы, дьявол, хуже безголового. Но как бросать кости в темноте? Вы же знаете, у меня фонарик. Минуту спустя двинулись дальше. Стаканчик и кистяные кубики Раст Петрович положил в карман, решив, что еще пригодятся. До въезда в долину Рид все время болтал, а теперь будто воды в рот набрал. Если и шевелил губами, то беззвучно. Похоже, читал молитвы или, может, заклинания. Но дезертировать больше не пытался. Это означало бы нарушить слово игрока. Даже если поставил собственную душу и проиграл. Долг платежом красен. Ворота Селестианской крепости были На Навстречу Риду, ехавшему впереди, бросились все семеро старейшин. «Что ты так долго?» — закричал Мароний. «Скоро уже рассвет! Привез?» Тут он заметил Фандорина и смешался. «Не обращайте на меня внимания», — жестом показал Ираст Петрович. Спешился и остался в стороне. Старейшины переглянулись. «Так оно даже лучше!» — сказал Разис. «Безбожник может пригодиться!» Апостол нетерпеливо шагнул к негру. «Вот твои деньги, показывай! Сами любуйтесь!» Рит осторожно спустил мешок на землю, взял купюры и, не глядя, сунул за пазуху, после чего отвернулся. Даже в тусклом свете факелов было видно, как трясутся у него губы. На банку с ее жутким содержимым Фандорин смотреть не стал. Хорошенького понемногу. Гораздо больше его интересовала реакция селестианцев. Она Ираста Петровича не разочаровала. Марони развязал мешок, вынул стеклянный сосуд и вскрикнул. Звон разбитого стекла, плеск, что-то тяжелое покатилось по земле, а старейшины отскочили в стороны. В зловещей тишине раздался тоскливый голос воша. «Уронили башку расколотого камня, идиоты! Ну, будет вам теперь! Вождь, ты знаешь, я ни при чем! Я, наоборот, привез то, что ты ищешь!» Апостол взял себя в руки. «Спокойно! Банку все равно пришлось бы разбить!» «Дайте какую-нибудь тряпку и принесите во что положить. Корзину, что ли? Нет! В часовне есть серебряное блюдо. Так будет почтительней!» Кто-то со всех ног побежал за ворота. Кто-то поднял и стал вытирать голову. Остальные запели псалом. «Эй, черный, за сколько возьмешься отнести голову к змеиному каньону?» Кратчево спросил Разис. «Хочешь триста? Нет, пятьсот долларов. С золотом, а?» Рид тронул лошадь, та с неожиданной резвостью прыгнула с места и отбежала шагов на двадцать. «Ишь, какие хитрые!» — крикнул он с безопасного расстояния. «А если безголовый меня признает? Я ведь там один черный был, когда его вешали. Хоть и в сторонке стояла все равно. Не соглашусь. За все золото мира вам надо, вынесите». «Тысяча!» Отчаянно возвали старейшины, но Рид вместо ответа отъехал еще на 10 шагов и почти растворился во мраке. Ираст Петрович заколебался Не часто можно заработать тысячу долларов золотом столь необременительным образом, всего лишь совершить небольшую прогулку, правда, не с самой аппетитной ношей, но допустимо ли наживаться на страхе суеверных людей? Вероятно, благородный муж этого бы не сделал. Но тут ему пришла в голову идея получше. Сам Конфуций вряд ли нашел бы в ней что-нибудь предосудительное. «Господа, если вы накроете этот предмет какой-нибудь салфеткой, я могу отнести его к Змеиному каньону. Денег мне не нужно, но услуга за услугу. Утром я отправляюсь в экспедицию против бандитов. Мне понадобится солидная поси, люди, хорошо владеющие оружием. Если бы вы дали мне человек 15-20... «Нас двадцать восемь взрослых мужчин!» — вскрикнул Разис. «Все пойдем!» Другой поддержал его. «Можно взять и мальчишек, кому больше 15 и им это пойдет на пользу. Тогда наберется почти сорок всадников!» «И можно будет одним выстрелом уложить двух зайцев», — подумал Фандорин. «Даже трех. Спасти девушку, изгнать из долины разбойников, да еще и наладить отношения между соседями. Полковник Стар будет доволен». Но единодушия между старейшинами не было. — Так ничего не выйдет, — сказал отец молодого человека, погубленного призраком. — Расколотый камень к безбожнику не явится, да еще озлится, а расплачиваться придется нам. Конец спору положил сам Мороний. Афусаил прав. Негоже нам, людям верой, прибегать к помощи безбожника. Прав и негр. Нам надо, мы отнесем. Перечить апостолу никто не осмелился. Решение было принято. Но кто из нас сделает это? спросил Разис. И все со страхом посмотрели на голову, лежавшую на большом серебряном блюде, края которого зловеще поблескивали в отсветах пламени кровавыми бликами. Я! коротко сказал Мороний и перекрестился. Тож еще! Ирас раз Петрович посмотрел на него с уважением, видно, не зря селестианцы признали этого седобородого коротышку апостолом и ушли с ним из обжитых мест за тридевять земель. Так и должен поступать настоящий вождь. «Если я не вернусь...» — Мароний изо всех сил старался говорить твердо. «Кормила примешь ты, Разис, а вы, братья, поклянитесь слушаться его, как слушались меня». Остальные смотрели на него с благоговением и лишь низко поклонились в знак повиновения. Все вместе они дошли до небольшой дубравы, за которой простиралось поле, обрывающееся каньоном. С противоположной его стороны громоздились скалы, но их вершины терялись в сером полумраке. Рассвет еще не наступил, но был близок. «Вон оно! Сухое дерево!» — показал Вашингтон Рид шагах в трехстах чернел какой-то силуэт, там, очевидно, и находился край каньона. Бледный и торжественный Морони стоял на вытяжку, держа перед собой блюдо, на котором темнела оторванная голова. «Будто приветственная депутация с караваем», — подумал Фандорин. «Только солонки не хватает». «Главное молитв не читать и не поминать имени Христова», — инструктировал апостол Рид. «И то он сгинет, не забрав головы». И на завтра придется все Да Донесете, положите прямо под деревом и дуйте назад. Можно бегом, это ничего. Ах, да, не забудьте сказать, прали не мы, но мы возвращаем. Марони рукой отстранил советчика. Братья! Ружье! Если что, без боя я не дамся. Ему подали старинный мушкетон с раструбом на конце дула, и апостол загнал в ствол огромную серебряную пулю. Руки у него ходили ходуном. Фандорин лишний раз признал справедливость Максимы, гласящей истинная храбрость, не бесстрашие, а сопротивление страху. Не надо, ружья! взмолился увож. Только хуже будет. Но апостол его не слушал. Сейчас не молитесь, сказал он братьям на прощание. После помолитесь. И пошел в одиночку через поле. Стелющийся над травой туман поднялся ему сначала до колен, потом. До пояса, и, казалось, будто он переходит в брод молочную реку. Половину прошел, сказал Рид, еще пять минут, и все. А! -а, -а, -а, -а! Вскинулся один из старейшин, показывая куда-то в сторону. Вон он! Вон он! Все разом обернулись. Раздался общий судорожный вздох. Сбоку, из темноты, куда отступала ночь, вынесся черный всадник в развивающемся плаще. Он был на могучем пятнистом коне, сам неестественно огромен, а над широченными плечами — ничего. Пустота. Даже Фандорину от такого зрелища стало не по себе. Селестианцы же с воплями и стонами бросились на утек. Рядом с Ирастом Петровичем остался лишь Вашингтон Рид. «Бросай голову, бросай!» — заорал он Маронию. «Бросай, не то пропадешь!» Апостол обернулся то ли на крик, то ли на топот копыт, увидел скачущего прямо на него призрака и замер. «Не стой! Кинь блюдо и беги!» — надрывался Вош. Апостол метнулся было назад, но безголовый уже отрезал ему путь к Дубраве. Тогда Мароний побежал вперед, но блюдо по-прежнему держал перед собой. Про мушкетон с серебряной пулей он, должно быть, забыл. И Рост Петрович бросился к лошади и рванул из чехла винтовку. Негр повис у него на руках. «Вы что, с ума сошли?» Да и не было уже времени целиться. Марони добежал до дерева, опередив безголового всего на несколько мгновений. Обернулся, поднял над головой блюдо, но не выдержал страшного зрелища, попятился назад, качнулся и вместе со своей ношей опрокинулся в пропасть. Фандорин и Рид вскрикнули. У кромки каньона жуткий всадник поднял чубарова коня на дыбы и развернулся. Мелькнул черной тенью вдоль обрыва, растворился в тумане. «За головой поскакал!» — пролепетал Рид. А если б вы в него пальнули, конец нам. И раз Петрович оттолкнул его, побежал вперед к дереву. Из-за края гор заструился розоватый свет. Туман рассеивался прямо на глазах. Но недра каньона еще были окутаны мраком. Фандорин нагнувшись, долго вглядывался в темноту, но тело несчастного Морония так и не разглядел. Лишь где-то далеко внизу шумела быстрая вода. Ож стоял поодаль. Подойти к дереву не осмеливался. — Что вы скажете про эти следы? — спросил у него Эраст Петрович, показывая на отчетливые отпечатки подков. Осторожно приблизившись и для верности поплевав через плечо, негр сказал. — Гвозди с четырехугольными шляпками? Так подковывали коней воины племени Лакота. Идемте отсюда, а Разве индейцы подковывали своих лошадей? — удивился Фандорин. Впрочем, сторожилу лучше знать. Следы подков вели вдоль каньона, но на камнях пропали. Если рядом находился Мелвин Скотт, он наверняка смог бы продолжить поиск, но от воши Рида проку было мало. Он тащился сзади на своей пегги и все уговаривал поворачивать во Освояси. В конце концов пришлось сдаться. Теперь апостолом стал Разис, а с ним иметь дело проще, чем с Маронием, говорил Распетрович, когда они подъезжали к открытым нараспашку воротам. Нужно будет извлечь из пропасти тела и, конечно, голову, если ее не унес поток. Завтра на рассвете мы повторим эксперимент. Я сам этим займусь. А до того днем наведаюсь к черным платкам. Селестианцы мне помогут. Присоединяйтесь и вы к нам. Опытный помощник мне не помешает. Заплачу, как мистеру Скотту, по тройной такси. 15 долларов в сутки. «Идет!» — легко согласился Рид. По мере того, как поднималось солнце, а расстояние до Змеиного каньона увеличивалось, он все больше веселел. Куда это они все поддевались? Под кровати с перепугу попрятались, Белозубу улыбнулся Бош. Действительно, во дворе крепости не было ни души. Двери домов открыты, там и сям разбросаны самые неожиданные предметы, которые обычно на землю не кладут. Детский чепчик, шляпа с конической тульей, кастрюля, потертый молитвенник. Голосов не слышно, но из коровников неслось протяжное недоуменное мычание. «Сбежали!» — ахнул Рит, спрыгивая с лошади и бросаясь в первый же дом. Минуту спустя он высунулся из окна. «Все побросали и дали деру! Ну, без головы! Вот это да! Целую деревню мормонов расшугал!» Они обошли весь поселок и повсюду обнаружили следы поспешного бегства. Чидили непогашенные печи, где-то на плите шипело выкипевшее молоко. В одном из домов по комнате летал пух из вспоротой перины, вероятно, в ней было спрятано что-то ценное. «Кому ж достанется все это добро?» — крутил головой вошь.